Глава 14. Радостная эйфория от возвращения на Землю живыми и относительно здоровыми постепенно сменилась на физические мучения в ожидании арунов. Мозг нещадно пытался склонить разум и тело к отдыху, медленно погружая в сон. Полная яркая луна хорошо освещала местность, открывая красивый вид на лес и горы, между которыми располагалась каменная река. Прошло часа полтора с тех пор, как люди вернулись. Каждый лежал на земле, прислушиваясь к тишине и пытаясь насладиться сочным, вкусным воздухом, который после атмосферы чужой планеты одурманивал мозг большим содержанием кислорода. Варлоту не сиделось на месте. Он то и дело вставал, рассматривая одно или другое растение, чем сильно раздражал Дениса. И на каждое замечание он отвечал, что необходимо попасть на спасательный модуль, в котором находились его погибший сын и Метфликсы. Но Архипов не считал нужным тратить время на возвращение в корабль, поскольку цель была уже близка. «Вы как тут?» Денис подполз к позиции Шамовой Субботина. «Нормально, шеф. Ванька спит. А эти два ненаглядных болтают без умолку». Даниил оглянулся на позицию Андрея и Раша. «Пусть болтают», — ответил Архипов и боковым зрением заметил торчащую из рюкзака прапорщика рукоятку устройства. «Ну, не бросать же добро». Увидев вопросительный взгляд, ответил Шамов. «И то верно. Так, когда начнут выползать, огонь без моей команды не открывать. Понятно?» «Обижаешь, шеф. Подпустим их поближе, и все дела...» «Не только, Шамов. Если мы не будем видеть всех, кто по нашей душе придет, то могут обойти нас», — пояснил Денис. «А, ну понял я, понял. В первую очередь, наверное, Арунов надо валить, да?» чтобы опять нас не заслали в какие-нибудь дебри. — Да, Шамов, совершенно верно, — ответил шепотом Денис и начал отползать, но, услышав емкое ругательство, обернулся. — О, витаминки промокли все, ни одной целой, какая-то липкая каша. Даниил показал пакетик с вытекающей из него густой массой. Архипов пожал плечами и пополз дальше. — Костюмы не только защищают владельца, — зашептал Варлот, когда Денис лег рядом, выставив перед собой автомат. И надо учитывать, что мое тело не защищено. Не могу ничем помочь. Ты нам нужен здесь. Я сотни лет ждал не для того, чтобы ослепнуть и умереть на чужой планете. Мне нужно попасть на корабль. Я смогу вернуться и помочь тебе. Мужчина перелег на спину и взглянул на звезды. Моего дома даже не видно отсюда. Земля находится на краю Вселенной, и не каждый сюда долетает. Многие думают, что Земля — безжизненная планета а другие дают шанс развиваться людям самостоятельно. А есть и те, кто защищает такие планеты. — Почему же сейчас они не защищают нас? — спросил Денис. — Потому что самой планете ничто не угрожает. А руны ищут лишь карту, скрытую в тайнике. — Варлот, ты не все про нас знаешь. Я видел последствия вмешательства арунов, и не хочу, чтобы Земля превратилась в пустыню, а люди прятались в пещерах. Все цивилизации рано или поздно покидают свою планету, а те, кто опускаются под землю в надежду спастись, в конце концов погибают, и Вселенная забывает об их существовании. Пройдут миллионы лет, планета восстановится и заведет новых жителей, которые или возродятся из прежних, или же переселятся с других планет. Все циклично во Вселенной, но люди еще не знают про это. «Меня столь далекое время мало интересует. Я живу здесь и сейчас». «Я про это и говорю. Вы еще не созрели». «Ладно, человек, слушай внимательно». Варлот перевернулся на живот и посмотрел на Дениса. «Костюм непрерывно связывается с кораблем. И пока существует корабль, костюм работает. Ты можешь видеть всех живых существ, которые находятся в радиусе действия корабля. Также можешь управлять кораблем и видеть, кто внутри». «Метфликсы передали тебе память моего сына, а значит, ты можешь всем этим управлять. Попробуй!» Слова мужчины хоть и звучали правдоподобно, но не вызывали у Дениса никакого доверия. «Попробовать можно», — хмуро ответил он. Прислушиваясь к своему внутреннему ощущению, он пытался воспринимать эмоции вокруг себя. Безразличного Шамова, Бокова, которого переполняли дружелюбные чувства, беспечного Ираша и спящего Ивана. Варлот же заблокировал себя и не позволял проникнуть в собственный разум. При первой же попытке он укоризненно посмотрел на Дениса, показывая стойкое неодобрение происходящего. Сейчас он был спокоен и полностью контролировал себя, не давая Архипову прочесть свои чувства. — Сконцентрируйся на памяти Мордура, а не на мне, — сказал Варлот. Денису не пришлось прикладывать особых усилий. Едва он сконцентрировался на защитной сфере с четкой формулировкой того, что сейчас хочет видеть, тут же на поле отразились несколько точек разных цветов. Рассмотрев их местоположение, Архипов сориентировался. Четыре точки розоватого цвета были людьми, и почему-то появился желтой точкой, а Варлот — оранжевой. — Вижу, что получается! — улыбнулся мужчина и отвел глаза, которые в темноте зловеще сверкнули. — Да, получается! — ответил шепотом Денис. «Корабль недалеко отсюда, и Метфликсы уже идут к нам». Архипов был уверен, что оторвавшиеся от корабля две темные точки — это сирт и бассарт. «Ты их видишь?» — спросил Варлот. «Вижу, и они нас тоже», — кивнул Денис. «Хорошая вещь, практичная», — похвалил он костюм. «Это лишь малая часть того, что он может делать», — начал Варлот, но яркая вспышка, возникшая над каменным цветком, заставила его заткнуться. После нее тут же возник тонкий, еле различимый звук. Но этого хватило, чтобы варлота скрючило. Мужчина схватился за голову, пытаясь закрыть уши и глаза одновременно. Денис сразу переключил свое внимание на каменную реку. На защитной сфере, укрывавшей его голову, начали появляться темные точки. Это были сурусы, которые возникали на камнях. Они толпились и громко шипели, но, видимо, получив какую-то команду, тут же бросились на людей. Выждать времени не осталось, и Денис, прицелившись в голову одного, нажал на спусковой крючок. В ту же секунду ущелье между горами заполнилось грохотом стрельбы, который эхом уносился далеко за его пределы. Четыре ствола одновременно начали перемалывать неподатливые тела паукообразных существ, отрывая им конечности и куски хитина с боков. Сурусы оказались не настолько глупы, как выглядели. Получив достойный отпор, они тут же перегруппировались и, прикрываясь телами погибших собратьев, начали обходить людей с флангов. К звукам стрельбы добавились крики людей и ругань. Денис отстрелял магазин и, спрятавшись за стволом, перезарядился. Варлота на месте уже не было. Взглянув мельком на сферу, он понял, что мужчину эвакуировал один из Метфликсов. Сейчас обе точки быстро отдалялись от места боя. Второй же Метфликс был где-то рядом. «Да и черт с ним!» Огрызнулся Денис, высунувшись, произвел несколько коротких очередей по ближайшей твари и побежал к своим. «Шеф, их слишком много!» — увидев Дениса, крикнул Шамов. Боков убрал автомат за спину и вовсю орудовал мечами. Он вместе с Ирашем отсекал тех сурусов, которые пытались зайти с тыла. «Отходим!» — приказал Денис. Группа начала постепенно пятиться, углубляясь в лес. Но сколько бы они ни убивали паукообразных, меньше их не становилось в отличие от патронов, что таяли на глазах. «Внимание, вспышка!» — крикнул Даниил, закидывая в самую гущу шуму шумосветовую гранату. Люди, как по команде, пригнулись, отводя взгляды в сторону. Защитная сфера уберегла уши и глаза. А вот на твари подействовало хорошо. На несколько секунд они потеряли ориентацию и начали наталкиваться друг на друга, пытаясь укусить или повалить своих собратьев. «Черемуха пошла!» Шамов доставал из-за кромов все, что попадало под руку. В самом начале он удивлялся, зачем брали слезоточивые гранаты, но сейчас их запас оказался как нельзя кстати. Граната тихо хлопнула и зашипела, источая едкий дым. Чтобы закрепить успех, Даниил бросил еще одну черемуху в гущу сурусов. Суботин и Денис, не отходя далеко, отстреляли по магазину патронов по групповым целям. Возникшей неразберихи в рядах атакующих хватило, чтобы группа смогла отойти в сторону и бегом покинуть место столкновения. «Я золотых парней так и не увидел!» — крикнул Шамов, спеша за Архиповым. «Я тоже. Они должны были прийти?» — просил Боков. Он помогал Ирашу, поддерживал его за плечи, чтобы тот не отставал. «В теории было бы хорошо их тоже подстрелить. А где, кстати, дядя?» Метфликса его забрали ответил Денис, отметив, что две точки находятся уже далеко от группы, а второй Метфликс, не отставая, следует позади них на относительном удалении. «Все, отстали!» Архипов остановился после десяти минут безостановочного бега по пересеченной местности. Люди тяжело дышали, хватали ртом в воздух и оглядывались по сторонам в поисках новой опасности. «Далеко они?» — спросил Ираш. «Да, от черемухи откашливаются». — ответил Денис, наблюдая за скоплением черных точек в паре километров. — Меня научили. Тут в Камбезе типа радар есть. Я их могу видеть. — Только ты или мы тоже? — просил Боков. У него тут же сфера начала исчезать и появляться вновь. — Я не знаю. Время будет, попробуйте, но у меня работает. — сказал Денис и сделал глубокий вдох, пытаясь успокоить сердцебиение. — Накрыли бы все авиацией и всего делов. — Как же я устал уже бегать! — выдавил из себя Даниил. Я не говорил, что будет легко. Да и толку от авиации. Кого они тут накроют? Что бомбу, что Нурсы в этих горах, как слону дробина. А людей не заведешь. Так что сопли собираем. Осталось немного. До пещеры не больше восьми километров. Портвейн, три топора. Даниила облизнул окровавленный палец. Ты ранен, что ли? Архипов внимательно посмотрел на Шамова. Да, есть дырочка одна. Еще в глубине вулкана получил рикошетом. «Кто внутри помещения шмаляет во все стороны?» — выругался Даниил и сплюнул на землю. «Шеф, нормально все. Я дырку заткнул и полностью функционирую. Согласно техническому заданию производителя». «Что сразу не сказал?» — спросил Боков. «А зачем? Скорую вызовите. Мы же не на гражданке». «Дырку заткнул, артерии не задеты, мышцы работают», — успокоил Шамов. Он не особо обрадовался вниманию к своей персоне и уже пожалел, что сказал про свое ранение. «Ладно, не строй из себя героя. Покажи, куда ранен». Архипов бесцеремонно оттянул жилет и увидел пропитанную кровью форму под левой подмышкой. «В ребрах застряла, я ее вытащил. Нормально все, шеф. Чего меня перед парнями позорите?» Даниил вытащил перевязочный пакет и, открыв его зубами, положил на рану, закрыв все одеждой. До свадьбы заживет. Так что вот, всем мотивация закончить побыстрее. Куда там дальше идти?» Он вопросительно посмотрел на Дениса. Архипов в ответ поднял голову, осмотрелся вокруг и шумно выдохнул. Я сам устал, если честно. Я уже не помню, которые сутки мы на ногах. Люди-человечки, если мы хотим доделать работу, то надо двигаться. Умереть смертью идиота я не готов. Подал голос Ираши, показал за спину, откуда доносились звуки ломающихся веток и громкое шипение. Денис посмотрел на визор защитного поля, где к ним быстро приближались точки, обозначающие паукообразных. Он молча указал направление и побежал. Люди последовали за ним, даже не успев отдышаться. Лес и горы пробудились от летней ночи. Рассвет тут не растягивался на долгие минуты, а наступал почти мгновенно. Стоило лишь первым лучам солнца появиться из-за гребня гор, как все ущелье тут же оказывалось во власти дня. Сурусы не испугались солнечных лучей какая-нибудь нежить из книжек про вампиров. Они, не уставая, преследовали людей, с каждой минутой догоняя их. Шамов и Субботин периодически ставили ловушки с гранатами. Но после двух взрывов за спиной люди поняли, что время, затраченное на установку растяжки, никак не компенсируется, потому что паукообразные не считались ранеными или убитыми. Они за секунды пожирали своего собрата и двигались дальше, оставив от трупа лишь его сухие конечности. «Командир, сюда!» Крикнул Субботин, показывая на скалистый выступ. Группа добралась до склона горы, усыпанного такими огромными валунами и скалами, торчащими из-под земли, что некоторые возвышались даже над деревьями. Позиция, которую предложил Ваня, находилась чуть в стороне и была удобна тем, что вокруг, в радиусе из десяток метров, отсутствовала растительность, открывая хороший обзор для стрельбы. Люди торопливо взобрались наверх и притихли в ожидании появления сурусов. У меня три магазина осталось. Проверил боеприпасы Субботин. «Андрей, дай ему парочку своих, а сам позади, отсекай тех, кто прорвется», — приказал Денис. «Шамов, у тебя что?» «У меня есть еще», — ответил Даниил и вытащил из рюкзака две гранаты. «Ванек, вот, держи, на всякий случай». Люди затаились, прислушиваясь к звукам. Треск сухих веток и шум возни быстро приближались, и буквально минут через пять начали появляться первые особи сурусов. Они торопились, падали, толкая друг друга и спотыкаясь, но без устали двигались вперед, будто неведомый пастух гнал отару овец. Архипов не стал ждать, пока вся группа паукообразных появится на площадке перед скалистым выступом, на вершине которого они заняли позицию. Экономия боеприпасы, он одиночным выстрелом попал в идущего впереди, но пуля отскочила от хитиновой пластины на его груди. К разборке между людьми и инопланетными существами тут же подключились Ваня с Даниилом. Треск стрельбы наполнил лес. Оглушительным эхом он взлетал в небо. Стволы накалялись, а люди не успевали сменять магазины. Андрей и Ираш стояли сзади, ожидая, что в любой момент к ним полезут прорвавшиеся сурусы. И существа не заставили себя ждать. Раненые с оторванными конечностями, они проходили через плотный огонь и карабкались наверх. Взрывы гранат не останавливали их, лишь ударная волна откидывала двух-трех со скалы, А остальные двигались к вожделенной цели. «Я пустой!» — крикнул Ваня, ощупав все карманы и не найдя ни единого снаряженного магазина. Денис и Шамов хотели дать свои, но поняли, что и у самих осталось лишь по одному. «Держи!» — Боков ногой подтолкнул рюкзак с неиспользованными боеприпасами, а сам в это время на наотмашь рубанул по лапе Суруса, который практически уже залез на пятачок, но, лишившись конечности, полетел вниз с шестиметровой высоты. Ираш выцеливал глаза и пасти тварей, ловко засаживал острие копья, с силой выдергивал обратно и, добивая Сурусов мечом, разрубал череп. «Пуст!» — доложил Шамов, тут же скинул вниз светошумовую гранату, а после слезоточивую. «Вот теперь совсем пуст!» Даниил отполз назад к Бокову и, примкнув к автомату штык-нож, начал его использовать по прямому назначению. Он никогда не думал, что навыки ближнего боя с помощью штыка Полученные еще во времена срочной службы в учебном подразделении придется применять в реальности. Через минуту субботин лежа примкнул штык-нож к своему автомату и тоже приготовился отбиваться от сурусов, которые непременно полезут с его стороны. Архипов встал на ноги и одиночными выстрелами из пистолета добивал тварей, влезающих к ним на площадку. «Дважды подыхать за сутки, это уж слишком!» Шамов наотмашь проткнул голову очередного суруса, поднявшегося наверх. Штык-нож крепко засел в черепе. Даниил не смог его вытащить сразу. Тварь покачнулась и, отцепив лапы, полетела вниз вместе с оружием. «Ираш! Ираш!» — крикнул Денис. «Шамов, дай ему эту дубинку!» — приказал он, имея в виду Якорсад. «У меня копье!» — ответил Шибо. «Ты не понял, шефа!» Даниил достал устройство орунов и передал в руки Ирашу. «Ты единственный, кто умеет им пользоваться!» «А если не сработает?» «Я ж тогда не своими руками это делал!» «Давай сюда! Что там нажимать?» Шамов забрал якорсат и нажал на маленький символ на рукоятке, который показал Шибо. «На нас не направляй!» — прикрикнул Боков. «Не учи отца!» — съязвил Даниил и, подойдя поближе к краю скалы, направил прибор на Сурусов внизу и нажал символ. Яркая синеватая вспышка мгновенно возникла у поверхности земли, образовав сферу диаметром не меньше четырех метров. От неожиданности люди испуганно пригнулись, но вспышка тут же исчезла, оставив после себя пустоту. «Работает! Работает!» — обрадовался Шамов, и, направив на остатки Сурусов внизу, вновь привел устройство в действие. Через мгновение вокруг скалы остались несколько трупов и полуживых существ, которые доживали последние секунды своей жизни. Напоследок Ираш воткнул очередному Сурусу, пробравшемуся наверх копье в голову, от чего тот сложил лапы и полетел кубарем вниз. Даниил решил не останавливаться и вновь запустил устройство, направив его на еле шевелящихся существ. Но вместо того, чтобы исчезнуть, после яркой вспышки на месте оказались два обгоревших суруса. На их телах виднелись глубокие ожоги и капли оранжевой лавы. Пространство вокруг тут же наполнилось запахом паленого мяса и костей. — Все, хорош! — крикнул Денис и забрал я из руки Шамова. — Работает, работает! — улыбался Даниил. Понять бы еще механизм. — Уходим отсюда. Оружие с собой! — приказал Архипов, убирая инопланетное устройство к себе в рюкзак. — Не обижайся, Шамов, но такую штуку надо держать подальше. — Да не вопрос, шеф, — ответил Даниил. — Никто не ранен? — просил он, разглядывая своих товарищей. Одежда людей и шибо была испачкана в желтоватой слизи сурусов, и кроме шока от увиденного, группа была относительно здорова. — Дай отдохнуть минут пять! — как же все осточертело. Боков уселся на камень и потер об штанину клинки мечей. По мне, так будто каток проехал. — Проволока есть у кого-нибудь? Шибо держал в руке копье, разглядывая древко. — Трещина появилась. Еще пару ударов и сломается. — Держи, перетяни бинтом. Шамов отдал Ирашу упаковку перевязочного материала. — Спасибо. шибов вскрыл пакет и начал туго обматывать им древко копья. — Денис, ты уверен, что надо идти дальше? патронов так автоматом автоматам нет. — Ваня, у тебя там как? — спросил Архипов. — Да я пустой. Один магазин к пистолету только остался. Субутин медленно отвел затворную раму и посмотрел в патронник, убедившись в наличии там боеприпаса. — Штыком особо не повоюешь. Шамов понюхал слизь на клинке и, сморщившись от неприятного запаха, вытер его об рукав. — Но у нас есть волшебная дубинка. «И куча тварей, которые хотят заполучить ее!» Андрей посмотрел вниз. У подножия скалы лежали трупы сурусов, их количество сосчитать было невозможно. Денис остановился у края скалы и смотрел в гущу леса на склоне горы. До пещеры оставалось несколько километров. Вернее, до предполагаемого места ее нахождения, потому что вход придется еще искать. Но отправляться в путь без оружия сродни самоубийству чистой воды». Среди деревьев и кустов что-то мелькнуло, и Денис, уловив это движение, попытался увидеть темное пятно. Он не успел это сделать, поскольку разум мгновенно переместился внутрь корабля, в который так стремился попасть в Орлот. Архипов не сразу понял, что его вновь охватила чужая память. Помещение было пустым, а перед ним стоял Метфликс Ассирд, ждал, пока Денис последует за ним. И тут же мгновенно он оказался в другой комнате, со множеством открытых стеллажей и шкафов, большинство из которых оставались пустыми. Метфликс потянулся к полке, где лежали два металлических ящичка, и картинка вновь сменилась, показывая момент, когда чьи-то руки кладут в них раскрытые полукольца, соединенные между собой тонкой длинной пластиной. Таких раскрытых колец в одном устройстве всего было четыре. Не успел Денис задаться вопросом о предназначении этих самых колец, как память включила перед его глазами другую проекцию, где он находился посреди каменной пустыни, Он взглянул на свою правую руку, на предплечье плотно обжав руку, находились уже узнаваемые металлические кольца. Вдруг из-за очередного камня появилось перед Архиповым невиданное до сего момента существо с короткой шерстью, больше похожей на мелкие иголки. Оно быстро перемещалось коротенькими прыжками на тонких ножках, шипело и мгновенно меняло свое положение, балансируя с помощью длинного хвоста. Не успел Денис подумать о том, что появившаяся тварь чем-то похожа на кенгуру, как рука поднялась, и из кольца на запястье вырвалась в направлении существа ярко-красная кольцообразная вспышка. С каждым метром она увеличилась в размерах, пока не достигла цели и не расчленила ее. От твари остались лишь ошметки тела, отсеченные необычным оружием, которое человек видел впервые. — Шеф! Шеф! — громко кричал кто-то в ухо и хлопал по щекам. — Отвали от меня! — грубо сказал Денис, осознав, что увидел перед собой Шамова. Архипов лежал на камне, а Даниил сидел рядом, пытаясь вернуть его в сознание. «Что, опять видение?» — спокойно спросил Боков. До сих пор он совершенно не проявлял к этому интереса. Денис потер ладонями лицо и, оглядев всех, встал на ноги. «Да», — коротко ответил он. «Чужая память тебя ласкает, чужие мысли шепнут тебе», — спел Андрей по мотиву известной песни и улыбнулся. «Что ты одна, ты одна такая». «Чужой ты стал самому себе!» — допел следом Шамов. «Что-то новое увидел?» Архипов ничего не ответил, вспомнив про появление Асирда и посмотрел на то место, где видел его в последний раз. Метфликс находился там же, между двух деревьев. «Возвращаемся на корабль. Там есть оружие!» — скомандовал Денис. «Поднимайте свои задницы и бегом туда!» «А кровати там есть?» — спросил Боков. «А вода?» — добавил Ираш но вместо ответа оба получили лишь испепеляющий взгляд Дениса. — Ладно, ладно, чего угрожать-то сразу? — прокомментировал Боков. — Мы же все уставшие, надо идти, мы пойдем. За Моисеем тоже 40 лет ходили, в итоге дошли лишь до нужного места. — Андрюха, завязывай уже! — Шамов поднял рюкзак и, излочившись, спустился вниз. Архипов спустился последним. К нему тут же подошел осирт и, вытянув руку, которая удлинилась, превратившись в эластичные щупальцы, Аккуратно обвил его вокруг шеи Дениса, который даже не сопротивлялся этому. В его памяти сразу всплыло место и расположение помещений на корабле, где находилось оружие. В ответ он молча кивнул Метфликсу и, позвав жестом, быстрым шагом двинулся в обратном направлении. Им предстояло пройти не менее 15 километров до места, где находился корабль, и это при том, если они не будут петлять. «Шеф, просвет есть? Что там нового узнал?» — негромко спросил Даниил. — На корабле хранится оружие. — Внеземное? — уточнил Шамов. — Именно. Денис обернулся и улыбнулся. — Все будет хорошо, Шамов. Не суетись. — Да я-то что? У меня вон штык есть. — Вот колдун. И как у него все получается? Ираш обошел Бокова и встал за Субботином. — Молча. Давай, шлепай вперед. А то отстаем. — подтолкнул Бока в друга, заметив, что движение началось. Люди вытянулись в колонну и зашагали, медленно переставляя свои ватные ноги, обходя трупы и останки сурусов. Фрагменты их тел, будто маячки, валялись на всем протяжении пути до самой каменной реки. Группа вышла точно к тому месту, откуда и уходила в лес так поспешно. Каменный цветок по-прежнему стоял без дела на том же месте, а вокруг среди камней виднелись тела поверженных паукообразных существ, которых не успели доесть их же собратья. «Слышите?» Боков остановился и убрал защитную сферу над головой. «Что?» — недовольно спросил Денис. Ему сейчас совершенно не хотелось отвлекаться на очередную его шутку или недовольство. «Птицы!» — тихо прошептал Андрей и остановил дыхание. Вокруг перед этим стояла такая тишина, что только легкое потрескивание ломающихся веток чередовалось с шумом собственного дыхания. «Вот тушки-воробушки! Никогда не думал, что буду рад слышать чирика, не Воробьев!» Шамов выключил сферу и наслаждался далеким пением неизвестной птицы. «Это не воробей, а сойка», — прокомментировал Ираш. «А может, и жаворонок?» — недолго подумав, добавил он. «С каких пор ты орнитологом стал?» — съязвил Даниил. «Поживись, мое в тайге, и не такое будешь знать», — ответил Шибо. «Значит, эти устройства явно уже не работают, если какая-то птица сумела залететь в зону излучения», — сказал Архипов. — Это хорошо. Выходит, что у них или большие потери, или им сейчас пока не до живых обитателей этих гор. Пошевеливайтесь, времени не слишком много. — Командир, смотри! — Ваня указал на другой берег реки, где стояли человек и темное человекоподобное существо рядом. Узнав в нем Метфликса, Денис обернулся, а Сирт стоял с краю, возле людей. — Кто там? — спросил Боков, присматриваясь повнимательней. «Это же этот, как его, мужик, который с нами был, Сулкана!» Обрадовался Даниил, помахал рукой. С другого берега ему в ответ тоже помахали и начали пересекать каменную реку. «Варлот?» — подозрительно произнес Денис и включил отображение людей на защитной сфере. Он совершенно позабыл, что у него есть такая возможность, и всю дорогу по лесу не пользовался ей. Бассард шел рядом с мужчиной, легко преодолевая все камни. Он будто не замечал их и без лишних движений переступал с одного валуна на следующий. Варлот же действовал, как и любой другой человек, периодически останавливаясь и выбирая наиболее удобный и безопасный путь. Люди расселись и безучастно наблюдали за происходящим. Им сейчас больше удовольствия доставляла возможность просто сидеть неподвижно и слушать пение одной единственной птицы. — Я уже решил, что ты помер, — прокомментировал Архипов появление Варлота. Мужчина снял футляр со спины и поклонился всем. Выглядел он бодро, чистый, причесанный, с блеском в глазах, в новой одежде, из-под которой виднелся комбинезон. «Признаюсь, что успел попрощаться с жизнью, но Бассард спас меня, доставив на корабль». Варлот открыл металлический футляр, который Денис уже видел, когда чужая память вновь дала себе знать. «Рад, что вы все живы, земляне, а я тут...» Мужчина замолк, увидев взгляд Дениса. «Ну, не тяни, дядя! Что ты там принес?» — произнес Шамов, заглядывая внутрь ящика, в котором были аккуратно разложены раскрытые металлические кольца, соединенные между собой. «Ты знал о них?» — Варлот в упор посмотрел на Дениса. «И сейчас шел к кораблю?» «Да». Архипову нечего было скрывать. Также он надеялся, что этот мужчина может раскрыть и другую информацию. «Это что получается? Нам теперь ходить никуда не надо?» — спросил Боков и тут же уселся на землю, оперевшись спиной о камень. — Предлагаю поспать. — Не время спать, Андрюша. Нас ждут великие дела. Даниил топтался возле футляра с интересом, разглядывая невиданные до сих пор изделия, которые ярко бликовали металлом при солнечном свете. — Шеф, ну, чего ждем-то? Это что, передатчик новый или, может, неземное оружие? — Это оружие, — пояснил Варлот и, доставая кольца по связке, раздал каждому человеку. «Крепится оно на руке вот таким образом!» Мужчина засучил правый рукав и примерил кольца на предплечье поверх комбинезона. Устройство сразу оживилось и тут же сомкнулось на руке, будто браслеты, плотно обхватив практически все предплечье от запястья до локтя. «Это больно?» — увидев гримасу на лице Варлота, спросил Ираш. «Слегка неприятно!» — улыбнулся тот. Даниил тут же повторил манипуляции и надел оружие себе на руку. «Ух ты, иголки! Ощущение, будто до костей пробили. Они стерильные хоть?» Скривился он и свободной рукой взялся за предплечье, пытаясь таким образом ослабить боль. «Я заинтересован в том, чтобы вы, люди, смогли дать отпор Арунам. Вашу планету посетил небольшой поисковый отряд, и если они выполнят свою задачу, то следом прибудет целый флот для заражения Земли». «Да, Шибо? С твоей планетой случилось то же самое?» И Варлот хитро посмотрел на Ираша. «Не нужно мне каждый раз напоминать об этом!» Оскалился в ответ Шибо. «Как им пользоваться? Где спусковой механизм?» Шамов подошел поближе и протянул руку с устройством. «Это Рустан. Чтобы он сработал, необходимо сфокусироваться на цели!» Пояснил Варлот. «Что за технологии? Опять надо думать!» Нельзя вот было кнопку сделать. Нажал, выстрелил, у всего-то делов, возмутился Даниил и, отойдя в сторону, начал пробовать стрелять. Рустан, повторил Ваня. А! -а -ах! Тихо вскрикнул он, не ожидая, что будет так больно. На его запястье только что сомкнулись кольца устройства. Тебе, шибо, он будет великоват. Ты не сможешь им воспользоваться, сказал Варлот и забрав Рустан из рук огорченного Ираша, положил его обратно в футляр. — Я знаю дорогу. Необходимо... — мужчина не успел договорить. Рядом с громким треском взорвался камень. — Работает! Я смог! — выкрикнул Боков. Он только что выстрелил в валун, лежавший буквально в трех метрах от него. — Ты как сделал? Покажи! — тут же бросился к нему Даниил. — Так, вы оба, отойдите метров на двадцать и там учитесь! — прикрикнул на них Архипов. «Я смотрю, вы много сурусов убили», — Варлот рассматривал трупы паукообразных, валявшихся между камней на пушке леса. «Даже слишком много», — подтвердил Денис. Со стороны Даниила и Андрея послышались характерные звуки ломающихся камней. Варлот спокойно обернулся и улыбнулся увиденному. «Тебе тоже надо потренироваться», — предложил он Денису. «А нет там размером поменьше», — подключился к разговору ираш «Нет, у тебя вон дротик есть!» Вспомнив замечание Шамова, сказал Варлот. «Это копье так-то!» Обиженно ответил шибой и пошел к своему другу. «Сурусов было слишком много. Мы весь свой боезапас истратили!» Начал Архипов, но Варлот его уже перебил. «Бассард получил сигнал от Асирда. Я видел вашу схватку!» «Люди великие воины, не струсили перед сурусами!» Варлот заметил торчащую из рюкзака Дениса рукоятку. «Ты добыл я Корсат! Дай его мне!» Глаза Барлота будто загорелись ярким пламенем. «Стоп! Об этом разговора не было!» «Я принес вам оружие, чтобы вы могли защититься, и прошу взамен якорсат!» «Слышь, дядя, мы можем и от тебя защищаться!» Даниил посмотрел на Метфликсов и медленно поднял левую руку. Он сложил пальцы пистолетом и сымитировал выстрел. «Понимаешь, о чем я?» «Понимаю!» Тихо ответил Варлот. «Когда выходим в путь?» «Уверен, вы сами захотите отдать его мне. Это оружие может принести много бед». «Вот когда решим?» Начал Денис и, вытянув правую руку с рустаном, выстрелил в огромную березу. Толстый ствол тут же разлетелся на мелкие щетки, а верхушка завалилась и упала в сторону. «Тогда и отдадим».